Глава 14. Крыса. Банч сидел в столовой в Бетсте и жевал куриное крылышко. На столе была тарелка с горой куриных крылышек и блюдце с соусом барбекю. Он показал на них сидевшему напротив парню. Угощайся, юный брат. Лампочка, правая рука Димса Клеменса. Запустил руку в крылышки, поймал сразу два и макнул их в соус. Обсосал нежное мясо с кости и снова потянулся к тарелке. "Не торопись, бро", сказал Банч. "Курица никуда не денется". Лампочка всё равно ел жадно. "Слишком жадно", подумал Банч. "Либо пацан голодает, либо уже на игле". Банч склонялся к последнему. Пацан был чертовски тощий. и носил длинные рукава, чтобы прятать следы уколов. Лампочка бросил взгляд в конец стола, где Эрл, оправившийся от болезненного электроразряда в котельной сосиски, молча черкал в кроссворде. Правая рука на перевязи, макушка в бинтах после попадания бутылки на празднике в честь возвращения супа. Эрл не поднимал голову. Итак, расскажи мне о Димсе, сказал Банч. Что вы хотите знать? спросил лампочка. Как ему достался флагшток? Это самое проходное место в Козе. Кто там барыжил до того, как пришёл Димс? Я, кстати, хочу себе двор с флагштоком, сказал лампочка. Если у вас всё выгорит. А как насчёт флагштока тебе в жопу? я спросил, как он достался Димсу. А ничего ты хочешь. Просто говорю, что могу справиться лучше него. И для этого мне нужен флагшток. Базан, ты с кем базаришь? С Санта-Клаусом? Сралги на твои хотелки. Ты пока что ничего не сделал, только условия ставишь и облизываешь свои поганые пальцы после моей курицы. Лампочка моргну и начал говорить. Когда мы все ещё играли в бейсбол, у Димса был старший двоюродный брат Кочет. Кочет начал барыжить первым. Он так зашибал, что мы бросили игру и перешли к нему. Слали к нему покупателей. Торчков с улицы белых парней из Нью-Джерси, проезжавших мимо. Все дела. Кочет окончил какой-то грабитель, и Димс заступился за него. И все? Вы все просто легли под Димса, как бы он кое-что может? Димс, по типу. Как бы первым был парень по имени Марк Бампас. Он теперь и трубак. И как так вышло? Мирно ушел во сне, с лестницы упал. Джимс его подставил. Как это? Ну, Коч это убили, пока мы сидели в колонии. Когда мы вышли, всем уже рулил Бампс, Марк Бампс. И Джимс не возражал, хоть Коч и был его двоюродным братом. Мы зарабатывали типа 40 долларов в день. Куча денег. И Джимс молчал. Я начну пораньше, чтобы всё было понятно, сказал лампочка. Короче, мы все сидели в Спорде. Лампочка имел в виду колонию для несовершеннолетних. Я шапка, сладкий Димс и Бампс. В Спорде у Димса и Бампса была разборка в комнате отдыха. Не из-за кота. Кот был уже мёртв. И из из-за чего тогда? Из-за телика. Димс хотел позырить бейсбол, Бампс нет. Они подрались. Димс отмудохол Бампса. Потом приезжал дедушка Димса и передал ему 50 долларов. В Спорде кормели тухло, так что Димс пошёл в пищеблок и купил там рис с фасолью. поделился со своими корешами, со мной шапкой сладким. Бампс был не из его корешей. Когда Бампс велел делиться, Димс ответил: "Нет, я делюсь только со своими". И той ночью Бампс с парой своих приятелей подловили Димса одного в души и нехило его порезали, отняли всю жрачку и сдачу с того полтинника. Димс этого не забыл. Бампс вышел из поффорда раньше Димса. Когда Димс откинулся через несколько месяцев, Бампс уже подмял под себя двор. Бампс был на волне, толкал, блин, дурь, травку, кислоту, всю херню. Там уже почти все мы вышли из Поффорда. Все сидели на мели, так что пошли работать на Бампса. Он давал 40 долларов в день, взял даже Димса. Сказал Димсу: "Забей на то, что было в Поффорде. Теперь это со мной, мы теперь бригада". Димс приводил покупателей к Бампсу, лучше всех нас. Он умел находить наркош. До самого центра мог доехать, чтобы направить покупателей к Бампсу. Дошло до того, что Бампс посылал Димс с товаром к удалённым покупателям, потому что уже хорошо поднялся, продавал всем. Тут-то Димс его и нагнал. Димса послали с 30 г кокса к одному еймайцу в холлисе, это в Квинсе. Димс подменил дурь на какую-то стружку из белого мыла и муку и отдал пакетик. Еймайц поставился И чуть не окачурился. Позвонил по телефону, а Димs подстроил, чтобы ответил Шапка, и Шапка сказал: "В жопу иди". Ну, то ты отомстил. Димs позвал нас на крышу девятого корпуса, чтобы позырить, как придут муравьи. Какие ещё муравьи? Это неважно. Просто каждый год туда залезала стая муравьёв. Но оттуда видно двор, было видно, как работает Бамс. Димs сказал: "Помните рис с фасолью, пока мы сидели? Сейчас я расчитаюсь с этим гандоном Бамсом". Зерти. Их ренак через пару вечеров к флагштоку приходит красивая ямайка и говорит Бамсу, что хочет купить, но денег у неё нет. Предложила, ну, знаете, обслужить его, если он потом её вмажет. Бамс такой, ну, о'кей, пошёл за ней в переулок за двором, а там уже ждут ямайцы. Чуть его не убили нафиг. Порезали лицо через весь лоб, через глаз. Охренеть, как уделали. И так бросили. Как только бампсы начали дрючить, Димс свалил с крыши бегом. Свалил, как только его начали резать. Стоил и ямайцам бросить бампса в переулке, как Димс выходит из чёрного хода девятого корпуса и подбегает к бампсу с кастрюлей горячего риса с фасолью, видать сварил у себя дома, сказал: "Вот тебе рис с фасолью, бампс". Я прокинул на него всю кастрюлю. Бампс остался инвалидом, так и не оправился. Вышел из игры с Коксом пытался что-то замутить в доках, на контрабанде как-то заработать, но долго не продержался. Он зашёл на территорию Слона. Слышали про Слона? Слышал. Ну, короче, только бампсы и видели. Лампочка помолчал, потом потянулся ещё за крылышком и окунул в соус. Так Димсу и достался флагшток, сказал он. И почему никто из бригады бампса не отбил двор с флагштоком? спросил банч. Бро Во-первых, за Димсом есть и другие дела. Во-вторых, во, во всём Козе нет никого мозговития Димса. То есть люди его боятся, как бы и да и нет. Среди чёх Коза любит Димса. Он был церковным мальчиком. Церковные сидят по утрам у флагштока и шушукаются о своём. Димск к ним не лезет, не трогает до полудня, пока церковные не расходятся. Раньше не разрешает. У него свои тараканы насчёт церкви. Он не хочет их вымораживать. Они там все совсем старики, но они могут создать проблемы. Кое-кто и шманнуть может, сами знаете. Знаю. Тут бандятся твращением, посмотрел на Эрла, который так впирился в свой кроссфорд, что казалось, решает его носом. Плюс Димс был звездой бейсбольной команды Cos Houses, сказал лампочка. Это бывшая команда Пиджака. Отца у Димса не было, мать постоянно пила, растил его дедушка. А дедушка и Пиджак были на коротке Вот почему пиджак ещё живой, видать. Потому что Димс играл у него в команде, а дедушка его во всём этом поддерживал. В бейсболу он играл за Шебись. Когда дедушка умер, Димс всё бросил и пошёл продавать муку и гирочь. Как в бейсбол играл охренительно, так и банчит охренительно. Он думает головой, целыми днями думает, как толкать порошок. И держится особняком, не ходит по тёлкам, не зырит телек и ничего не забывает. Если наедешь на Димса, Он подождёт год, подождёт два. Я видел, как он брал за горло пацанов так, что они ложились баньки за то, что они ему сделали года 2 назад и уже сами забыли. Я видел, как он приложил раскалённую железку к шее мужика, чтобы узнать имя того, кто его обокрал так давно, что уже никто не помнил. Один только Димс. Он умный, я точно говорю, чувак. После Спорфорда не садился ни разу. Нож не носит, пушку не носит. Организованный платит малолеткам, чтобы шухерили на крышах домов, ставит дозорных на дворе. Вот у них есть оружие, не у него. И что с ним теперь? Он слишком строгий, мистер Банч. Теперь он заделался в копы. Перед тем как взорваться и получить пулю от пиджака, он толкал всем. Теперь не толкает бабушкам, не толкает малолеткам, не толкает никому из церкви. Не хочешь, чтобы люди курили рядом с церковью или гробанули церковь? или типа даже ночевали на пороге церкви вся херня и типа если кто-то наваляет свои телки он ему тоже тогда не толкает ему хочется указывать людям как жить вот почему по-моему он подставился под пулю пиджака потому что размяк начал заговаривать про то как бы вернуться в бейсбол и все дела людьми командует указывает что делать вместо того чтобы поднимать бабло того гляди на нашу территорию придут в оч хаусис это только вопрос времени А что это я слышал от тебя, будто Димс хочет сделать своим поставщиком Джопека? Лампочка глянул на Эрла. Я такое говорил? сказал Лампочка. Я спрашиваю, говорил ли это он, говорил или нет? спросил Банч. Лампочка помеллся. Это он раскрыл Эрлу по секрету в качестве дополнительного козыря, чтобы напроситься на аудиенцию у босса. Ну а теперь, впервые увидев предприятие Банча, особняк Ведхи с наружи отполированной до блеска внутри, загруженную фабрику в квартале отсюду, которую показал Эрл, со множеством работников на подготовке героина, длинные машины и великолепную современную мебель в столовой мистера Банча, он осознал, какая это крупная рыба. Банч понял лампочка, самый настоящий гангстер. Он слишком поздно осознал, что прыгнул выше головы. Комнату накрыл колпак тишины, пока на него Не моргая смотрел Банч. Понимая, что ответ может стать для Димса смертным приговором, лампочка сказал: "Может, я такое и говорил, но не знаю, посерьёзке ли это у Димса?" Банч посидел молча с задумчивым видом, и показалось, что напряжение его покидает. Заговорил тихо: "Я ценю, что ты пришёл, пацан. Я ценю, что ты показал мне и моему корешу, что заботишься о наших интересах." Значит, флагшток мой с этим пока подождём, сказал Банч, доставая из кармана свёрток новеньких банкнот. Лампочка улыбнулся с облегчением, благодарностью и почувствовал внезапный укол совести. Я просто хочу сказать, мистер Банч, Димс мне нравится. Мы с ним давно вместе ходим, но, как я сказал, он теперь задевался в копы. Вот почему я здесь. Понимаю, спокойно сказал Банч. Медленно театрально отсчитал четыре бумажки по 50 долларов и пододвинул через стол лампочке. Бери и гуляй. А флагшток мне дадут? А ослы летает? Лампочка смешался, сперва промолчал, но потом спросил. То есть, да? Банщик не обратил внимания. Хочешь крылышку на дорожку? Лампочка растерялся, ему вдруг стало трудно дышать. То есть не будет флагштока? Я подумаю. Я всё рассказал, как и обещал. Что я за это получу? Банч пожал плечами. Получишь 200 долларов. За это можно много чего получить. Суп, бутылку пива, тёлочку, кое-где даже работу. Мне всё равно, что ты получишь. Главное, не суйся в мои дела. Если ещё раз увижу здесь твою рожу, то раскрою её молотком. У лампочки распахнулись глаза. Да что я сделал-то? Банча вернулся к Эрлу, стучит на собственного Карифана, стучит на Карифана, который на нарах делился с ним рисом и фасолью, который ради него практически у себя из рта еду вынул, а теперь он приходит и говорит, что хочет на меня работать. В натуре, сказал Эрл, угрожающе поднялся. Лампочка косясь на Эрла, потянулся к деньгам. Неожиданно его руку прибила к столу ладонь Банчи. Надо ли мне напоминать юный брат, что ты должен нас забыть? Не надо. Хорошо, потому что мы тебя не забудем. Теперь катись отсюда. Лампочка рванул 200 долларов со стола и дал дёру. Когда входная дверь закрылась, Банч пожал плечами и взял газету. Всё это до пени вернётся к нам. Он теперь шаряется в натуре. Банч бросил на Эрла раздражённый взгляд. Ты накосячил, мужик. Исправлюсь, сказал Эрл. У тебя и так уже было три попытки. Два раза тебе приварили по башке, а потом херакнули током, будто в цирке. Бро, ты как три балбеса, только с мешком отмаз. Ты всё сделал хуже. Ты сам сказал не убивать. Убивать и навалять разные вещи. Чтобы навалять, надо смотреть, чтобы он тебя не срисовал и потом не настучал. А убрать его я тебя не просил, бро. Банч потянулся за крылышком, макнул в соус и медленно жевал, проглядывая газету. Игра изменилась, Эрл. Мне нужно было приглядывать за Димсом. Дай мне всё сгладить, Банч. Это мой груз. Я его и понесу. Банч не слушал. Он отложил газету и встал у окна. Ему было о чём подумать. Пек говорит, скоро придёт большая поставка из Ливана. Говорит он нашёл под неё док. Но он такой дебил, что уходя включает свет. А теперь ещё эта херня со старым засранцем, который подстрелил Димса. Если мы не можем тряхнуть даже такого старого алкаша, какого хрена мы раскатали губы на дело Пека? Он покачал головой, сердито закусив нижнюю губу. Как говорится, мне везёт как утопленнику. Эрл чувствовал то же самое. Он сидел молча, разглядывая собственные пальцы на Красфорде. Сидел как на бритвенных лезвиях. Его уже два раза брал этот белый коп Катоха, который обещал, что готов смотреть в другую сторону, когда копы накроют банчи. Если Эрл сдаст босса, на что он с опасениями согласился. Но теперь, сидя перед банчем, он понял, что недооценил мозги босса и забыл о мощи гнева. Который из него как будто сочился. Если Банч все узнает, Эрл ужопа. Внезапно это стало вполне вероятно. Хуже того, пожилая тетка из Коза узнала в нем сына преподобного Харриса. Казалось, отец мучает его ста волос света. Да вправлю я мозги этому старикану, сказал Эрл. Ник чему, боднично ответил Банч. Сегодня из Ричмонда в девять тридцать вечера приходит поезд. Сгоняй на моей машине. До Пенстейшн. Там будет Гарольд Дин. Надо встретить. С этим-то ты не накосячишь, да? Нам не нужен Гарольд Дин. Ты что думал? В летний лагерь попал. Если Димс убедит Пека продавать ему, а не нам, мы себе обед на зеленой марке покупать будем, брат. На Амхана. Никто не станет с нами торговать. Ни Рой с итальянцами до Брайтон-Бич, никто из Вест-Сайда, никто в Гарлеме, либо док слона. Либо до свидания. Только у Пека есть ещё выход на слона. Если Димс переманит Пека, он получит док слона, и тогда мы не у дел. Димса надо убрать и Пека. Нужно всё почистить, сделать как было, причём раньше, чем придёт партия из Ливана. Со слоном я поговорю сам, но сперва избавимся от старикана. Как его зовут? Типа, они его называют Костюм. Короче, похер, как его зовут. Его надо уцепить сейчас же. Поднимай жопу, скоро приедет Гарлдин. Проследи, чтобы первым в первом списке был старикан. В Козе никто не видел ГД. Всё пройдёт легко и просто.